Или что, если задаю вопрос, вож ли человек, то, стало быть, уж не вош человек для меня, а вош для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет. Уж если я столько дней промучился, пошел либо Наполеон или нет, так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон. Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал Соня,